Глава шестая. Не поддаваться. Что касается мужей искусных, то самыми искусными из них следует считать постигших дао. Даже и после этого, правда, их красноречие едва ли можно считать исчерпывающим суть вещей. Но если даже считать их красноречие исчерпывающим суть вещей и событий, Еще неизвестно, на благо или во вред совершенства их речей. Если искусство обращается на достижение знания законов вещей и изображение в речах должного, то это благо. Если же оно обращено на то, чтобы прикрывать неправду и морочить глупцов, то это зло. В древности те, кто был искусен в управлении колесницей, пользовались этим искусством для изгнания насильников и прекращения крамолы. Вейский Хоиван обратился к Хоэйдзы. В прежние времена те, кто правил царствами, были неизменно добродетельны. «Ныне же я, несчастный, конечно же, не обладая мудростью преждерожденного, желал бы передать бразды вам». Хоядзе отказался. Тогда Ван стал настаивать. «У меня, несчастного, нет наследника, которому я мог бы передать царство. И если я передам его мудрому, то в народе прекратятся алчба и распри». Желал бы, чтобы преждерожденный, принимая этого внимания, послушался бы меня, несчастного. Хойдзи ответил, «Не могу послушаться ваших речей, хоть это и речь царя. Ведь вы, государь, властитель десяти тысяч колесниц. Вы можете даже отдать, кому хотите царство. Возьмем меня, Ши. Я простой человек». И если я стану обладателем царства в десять тысяч колесниц и потом захочу передать его кому-нибудь другому, то я тем самым не только не прекращу в народе Алчбу и Распри, но еще более их разожгу. Хоиван сказал Идзи: в древности владение царством было от добродетели. Те, кто принимал царство и сохранял добродетель, это такие как Шунь. Вот и здесь видно желание сделать Шуня из Хойидзы. Были и кто отказывался от царства из добродетели, такие как Сюй Ю. И вот Хойидзы хотел стать таким, как Сюй Ю. Но были и такие, кто стал добродетельным благодаря передаче царства. Это такие, как Яо. И вот Хуэйван хотел стать таким, как Яо. Но то, что делали Яо, Шунь, Сю Ю, было не просто передачей трона Шуню, отказом Ю. К этому их вынуждали действия других претендентов. И если, к примеру, этих других претендентов нет, а желание стать Яо, Шунем, Сю Ю остается, Тогда Хой Иван должен был бы в простом платье и шапке отправиться в Гуань, а Цыский должен как бы отказаться от его царства. При этом Хой Цзы, сменив одежду и убор, должен уехать на колеснице, не покидая, впрочем, границ царства Вэй. Самонадеянность не к счастью, и всякий поступок должен быть искренним. Куан Джан спросил Ивана о Хуэйдзи. Мужики убивают саранчу от того, что она вредит посевам, а этот господин, когда выезжает, то в лучшем случае за ним следует несколько сот колесниц, пеших слух тоже несколько сот, в худшем случае несколько десятков того и другого. Это называется «не пахать, а есть». И разве от этого вред селам не еще больше? Хуэй Ван сказал. Хуэй Цзы по имени Ши. О нем трудно ответить господину в изысканных тонах. Все же попробуем разобраться в его намерениях. Хуэй Цзы говорит. Вот строят городскую стену. Эти тащат огромные бревна и громоздят их сверху на стену. Те вздымают трамбовки и уплотняют землю под стеной, а еще некоторые заглаживают поверхность стены, чтобы она выглядела получше. Такие как ши, это как раз те, кто наводит на стену глянец Если искусную вышивальщицу заставить сучить шелк, она не справится с нитью. Если искусного резчика послать валить деревья, он не свалит ни одного. Если мудреца заставить жить как простолюдина, он не сможет управлять другими мужиками. Так вот, Ши из тех, кто управляет мужиками. К чему же вам, господин, уподоблять его саранче? При управлении царством Вэй Хуэйдзи руководствовался своим учением, и правление его было беспорядочным. Ко времени Хуевана царство из 50 сражений потерпело поражение в двадцати, убитых было несчетно. Среди полководцев, сыновей правителя, некоторые были захвачены в плен. Глупость великого учения в кавычках Хуиши вызывала смех по всей Поднебесной. Достаточно было любого примера, чтобы убедиться в его неразумности. И все же Вэйван просил джоуского правителя поручить тайши, то есть историографу, изменить его имя на титул второго отца. При Хуэйдзи Хандянь держали в осаде три года и не могли взять. Мужи и народ обнищали и были истощены до крайности. Страна пришла в запустение, со всех сторон Поднебесной наступали вражеские войска. Толпы черни сеяли крамову. Джухол, князья, не оказывали должного уважения. Хорошо еще, что благодаря Ди Дзяню дальнейших планов Хуэйши не приняли. А то пропало бы государство. Сокровищами казны откупались направо и налево. Земли со всех сторон отрезали себе соседи. С этого времени и начался упадок царства Лэй. Звание второго отца – высокое звание. Передача власти в государстве – великое событие. Хоэй рекомендовал использовать невнушаемость и недоверчивость. Однако слушать его и поступать соответствующим образом никак не назовешь это искусством. Без искусности же браться за управление – это тягчайшее преступление. Хорошо еще, что учению его последовали только в царстве Вэй. Плодом этого было злодейство над Поднебесной, которое называли порядком. Так что Куанджан, нападая на Хуэйши, был, по-видимому, прав. Бо -гуй впервые встретился с Хуэйцзы. Тот заговорил с обычным искусством, но Бо -гуй ему не отвечал. Хуэйцзы ушел. Богуй, обратившись к стоящим там людям, сказал «Один человек женился, а когда новобрачная прибывает на новое место, она, как известно, ведет себя скромно, вступает маленькими шажками, глаз не поднимает». А тут, когда слуга зажег пучок полыни, чтобы отогнать злых духов, молодая заявила «Пучок слишком большой, дымит». Когда она проходила в ворота, заметила выбойну и сказала «засыпьте, а то еще кто-нибудь ногу сломает». Эти ее слова нельзя сказать, чтобы не пошли на пользу семье, в которую она вступила. Но тем не менее, было в них нечто такое, что показывало, что она как бы слишком много на себя берет. Вот и Хуэй сегодня увидел меня, можно сказать, первый раз в жизни а сколько сил положил на то, чтобы убедить меня в своей правоте. Что-то он уж слишком суетится. Услышав про это, Хоидзы сказал, это не так. В песнях говорится, высокий муж – отец и мать народу. Большой – это крупный, высокий – это старший. Здесь речь идет о внутренней силе княжича. Она больше, чем у других. Почему он и может быть отцом и матерью народу? Когда же отец и мать получают дитя, разве должны они для этого специально готовить почву? Почему же это уподобление меня молодой жене? Разве в песнях сказано «большая, высокая, молодая жена»? Кто критикует излишество, сам излишествует. Тому, кто критикует недостаточность, самому не достает. Тут дело в том, что тот, кто критикует, уподобляется тому, кого критикует. Тогда Богу Гуй сказал, Хуидзи еще не знает меня, а уже проявляет обо мне непомерную заботу. Сам Хоейцы, критически воспринимавший эти его слова из-за того, что в них содержался намек на то, что он считает себя матерью отцом, в действительности доказал тем самым, что его отрицание намерения выказать свое превосходство над Богуем в действительности содержало свидетельство наличия у него высокомерного взгляда на Богуя сверху вниз. Так что, стремясь доказать, что у него нет такого намерения, он лишь доказал, что оно у него есть.